Глава 37 Все получилось, представляете? Кирпичики выстроились, схема построилась, а ведь еще неделю назад казалось, что у этой истории возможен лишь плохой финал. Эдриан, довольный, уже вторые сутки валяется в клинике. Ранение у него совершенно не опасное, так, плечо слегка задета Так, плечо слегка задета А довольный он потому, что Александр от него практически не отходит. Она так перепугалась, когда узнала, что на Эда было совершено очередное покушение, и теперь он при смерти, что чуть не перестреляла охранников, которые не пускали ее к нему. Точнее, в парочку она все-таки пальнула, хотя никого и не ранила. Каково же было ее удивление, когда, ворвавшись в палату, она застала Эдриана в сознании и в отличном настроении. Дерек сильно взбесился, но Эд поручился за Александру. Так она и узнала наш секрет. Проще было бы рассказать всем и не устраивать этот спектакль, но Дерек не верит в то, что все члены нашей семьи будут молчать. Поэтому, кроме нас, в курсе лишь Альберта и боссы других семей. Они легко согласились на условия Дерека и Эдриана. Им плевать, как эти двое все разрулят между собой и внутри клана, лишь бы Дерек занял кресло главы семьи Савиано. Остальным не обязательно знать, как обстоят дела на самом деле – Для всех версия такова. Эдриан тяжело ранен, а Дерек снова стал исполняющим обязанности босса. Все заглотили наживку, но представление ведь только начинается. Чуть позже совет должен будет вмешаться и потребовать, чтобы Дерек стал полноправным боссом. Причиной, которую они озвучат, Дерек с Эдрианом с ними обговорили. Пока будут идти разборки с советом, про которые должны узнать все, Эдриан все еще будет находиться в клинике. Легенда будет такова, и ему стало хуже, он при смерти. При таком раскладе Совет действительно вправе выдвинуть требования. Все сходится просто идеально. Конечно, через какое-то время Эдриан неожиданно пойдет на поправку, но все уже будет сделано. И тогда Дерек, заручившись поддержкой Совета, назначит его новым канцельери. На этом этапе, конечно, могут возникнуть сложности, ведь такой рокировки история не помнит, Но кто-то же должен стать первым живым боссом в отставке. К тому же, консильерь имеет довольно большую власть. И будем честными, Альберто был прав. Нынешний консильерь нашей семьи хреново выполняет свою работу. Эдриан справится с ней куда лучше. Конечно, ему придется заново всем доказать, что он еще крут и достоин уважения, но он легко сможет это сделать. Я уверена в этом. «Ах, да, об Альберто!» Дерек выпустил его после того, как Эдриана положили в клинику, и велел пока не высовываться, сидеть в комнате и ждать указаний. Мой муж все еще зол на Альберта, но не стал отстранять его от себя, так и держит рядом. Возможно, потому что простила, а возможно, потому что окончательно перестал доверять ему. Тех, кому Дерек сильно не доверяет, он всегда держит максимально близко. Киллер, которого нанял Дерек, сделал свою работу до того ювелирно, что даже получил доплату сверху. Этот мужчина не из тех, кто станет трепать языком даже под пытками, так и унесет все секреты в могилу. Он особо и не удивился, когда при встрече Дерек передал ему записку, в которой значилось «Без вреда для жизни, легкое ранение для вида, моему другу просто нужен покой». Киллер лишь улыбнулся и произнес «Все будет сделано в лучшем виде, мистер Савиано. Я отправлю вашего друга на покой. Не переживайте». Своими ушами слышала, сидела в машине. Дерек взял меня с собой. Они встретились на безлюдной трассе. Быстро, тихо и конфиденциально. Сегодня отличный день. А все потому, что я, наконец, выплачу Дереку остатки долга. Не стала переводить на счет «хочу отдать лично в руки». Наличными, да. Знаю, что он скоро вернется домой, быстро принимаю душ, надеваю белое платье и использую его любимый парфюм. Когда я иду по коридору, сжимая конверт в руках, сердце радостно колотится. «Я сделала это, сделала!» Улыбка трогает губы, не могу ее сдержать, да и зачем? Стучусь и вхожу. Дерек явно только что вернулся, даже пиджак снять не успел. В комнате полумрак. Дерек включил свет только в гардеробной и ванной. Подхожу, приподнимаясь на носочки и целую мужа в губы. «Как прошла встреча?» «Все нормально, как твой день?» «Отлично! Смотри, что у меня есть!» Протягиваю ему конверт. «Мы в расчете!» Дарак открывает конверт, хмыкает, кладет его верхний ящик тумбочки и смотрит мне в глаза. «Молодец, Нора!» Он улыбается. «Я знал, что ты справишься!» «Все благодаря тебе! Если ты не слишком устал, может, поужинаем где-нибудь!» «Можно, только схожу в душ, я быстро!» «Конечно, подожду у себя!» Дарак расстегивает пиджак. Направляюсь к двери, но не успеваю ее открыть. Она сама распахивается, а в следующую секунду острая боль вспыхивает в районе пупка. «Нора!» Его истошный вопль вперемешку с выстрелами отдаются в голове эхом. «Вот черт, врут фильмы, врут, и книги тоже. Проткнутый живот — это дико больно. Меня заносит чуть в сторону, не могу стоять прямо. Даже дышать удается через силу». Лишь наблюдаю, как Брайан выпускает в Дерека всю обойму. Пули летят в сердце, в грудь, в живот. Хватаюсь руками за рукоятку ножа, который сидит во мне. Медленно оседаю на пол. Не думаю, что вытащить нож – хорошая идея, хотя он зашел в меня не полностью. Брайан явно торопился устранить препятствие. Но я же должна помешать ему. Должна, иначе он убьет моего мужа. Я, кажется, кричу. И еще вижу, как Дерек падает. Он ударяется головой об острый край тумбы, а пистолет выскальзывает из его руки. Дерек не успел выстрелить, зато Брайан выпустил в него всю обойму и хочет сделать контрольный выстрел в голову. «Зачем еще он меняет магазин? Это же означает, что Дерек просто без сознания, правда? Ведь правда же, он же не умер, не мог. Дерек не мог умереть, он не может, просто не может!» Брайан взводит курок и прицеливается. Хватая его за ногу и дергаю изо всех оставшихся сил, продолжая выть во весь голос. Пролетая в каких-то сантиметрах от головы моего мужа, пуля расщепляет деревянную ножку тумбочки. Брайан резким движением ноги стряхивает мои руки, высвобождаясь из окровавленной хватки, и направляется к Дереку. Ползу боком, оставляя за собой кровавый след. «Я должна ему помешать». «Должна, но я не смогу. Не успею». Ору что-то, не понимаю, что именно». Брайан нависает над Дереком. «Неужели все так и закончится?» «Боже, за что? Знаю, мы заслужили. И я, и Дерек, мы оба не невинны и нечисты. Назвать нас хорошими людьми язык не поворачивается, но мы же люди, мы семья ему. За что Брайан так с нами? Что мы ему сделали? Что ему сделал мой муж, мой любимый человек?» Я ведь люблю его, и не важно, что для других он монстр. Для меня он самый лучший человек на свете. Он не может стать мертвым. Вижу, что сбоку от его головы ковер испачкан кровью. А ведь у нас почти получилось. Я все еще ползу, когда раздается выстрел. Зажмуриваюсь, вцепляюсь ногтями в ковер и издаю такой вопль отчаяния, что он прорывает кожу. Миллионы игл впиваются в сердце. Дерек мертв. Мёртв. Выстрел в голову никому не оставляет шансов. Мой муж покинул этот мир. Мой единственный любимый человек. Никогда не откроет глаза. Никогда не улыбнётся мне. И не обнимет. Никогда больше. Я хотела быть с ним до самой смерти. Так и вышло. Остерегайтесь своих желаний. Надеюсь, Брайан и меня убьёт. Дерек мёртв, значит, мне нет места в мире живых. Я не могу оставаться живой. Не смогу без него жить, просто не смогу. Лучше сразу сдохнуть. Почему Брайан медлит, будь он проклят? Сделаю все сама, прямо сейчас. Тянусь руками к ножу, хочу вытащить его и перерезать себе глотку. Но теплые ладони накрывают мои. Видимо, Брайан решил сам меня добить. Нора, Нора, нет. Нельзя вытаскивать Нора, отпусти, слышишь? Разожми пальцы. Вот так, хорошо, молодец. А теперь открой глаза. «Ну давай же, ты же Шрек. Самый настоящий Шрек, помнишь? Оставайся в сознании открой глазки. Давай. Врачи-ребята будут здесь с минуты на минуту. Продержись немного, ладно? Открой глаза». «Я не могу открыть их. Не хочу видеть Дерека мертвым. Он мертв. Мертв. Он должен быть живым. Должен. Вою и А Альберта гладит меня по голове». «Тише, Нора, тише. Дерек жив. Открой глазки убедись сама». Судорожно втягиваю воздух. Боль простреливает тело, отдаваясь фиолетовыми звездочками в голове. Приоткрываю веки, тяжелые такие. Первое, что вижу, это труп Брайана. альберта вышиб ему мозги. Кровь там была, кровь. Говорить так больно, невозможно даже, но я должна узнать. Дерек ударился головой при падении, ему кожу содрало, он жив, я проверил. Все обойму в него... На нем был бронежилет. Он отключился, но жив. Смотри на меня, но расслышишь Жив? Жив, конечно, жив. Чувствуя, как силы меня стремительно покидают, и еле слышно шепчу. Передай. Мне жаль, что причинило ему столько боли. Жаль, что мы не успели. Я люблю его. Очень сильно люблю. Чего это ты удумала? Сама скажешь. Ты не умрешь, Шрек. Нож не глубоко вошел. Просто потерпи немного, ладно? Врач уже здесь. Тебе и дай руку помогут, медицинское оборудование у нас есть, из больницы тоже выехали, но рассмотри на меня, ты сильная и бесстрашная, все будет в порядке. Жив. Темнота такая ласковая. Она ведь всегда меня любила. Всегда была рада меня видеть. И впервые я улыбаюсь, устремляясь в ее объятия.